Денис Деев Красная галактика Книга 3 Глава первая Я рада приветствовать вас на борту эвакуационного борта номер 378 Прозвучало, как только в корабль зашла вся бригада. Закат неожиданности сел. Метас схватились за дробители, но внутри корабля не оказалось ни одной живой души да и спрятаться там по сути негде. Корабль был небольшим и имел единственный отсек, доступный экипажу, в виде небольшой овальной комнатки с четырьмя креслами. Все внутреннее убранство каюты, включая кресло, покрывал мягкий материал синего цвета. Ни мониторов, ни органов управления внутри Егор не заметил. «Доброго вам дня!» На всякий случай поздоровался он. Проводится анализ планетарного состояния. «Да что там проводить? Вся планета в щепке!» – подсказал бестелесному духу Егор. «Атмосфера отсутствует. Орбита планеты смещена. Рекомендована немедленная эвакуация». «Мы не против. Начать эвакуацию!» – выпалила Белка, повергнув Егора и остальных членов команды в шок. «Погоди, не надо торопиться!» – начал было Егор, но ИИ корабль команду Белки воспринял как руководство к действию. Плита, служившая трапом, поднялась в воздух и встала на свое место в корпусе, заблокировав вход. Правда, в заперти команда оказалась недолго. «Отказ инициации, эвакуация. Причина – превышение эвакуирующихся лиц. Внимание! Гонец способен перевозить четырех пассажиров». «Для обеспечения стабильной нагрузки на систему жизнеобеспечения прошу лишних пассажиров воспользоваться другим средством эвакуации». Люк снова опустился на землю. «Ты как бы сканерами своими пошевели, нет больше в ангаре других гонцов». Егор обратил внимание и и на вполне очевидный факт. «Риск одними жизнями ради спасения других неприемлем», ответил робомозг. «Ну, как раз таки нет». Если уж ради чего и стоит рисковать, то только ради спасения других. Искусственный интеллект корабля не был настроен на споры о высоких материях. Для прохождения процедуры эвакуации одному пассажиру необходимо покинуть отсек. «Жребий кидать будем. Кто останется, а кто полетит?» Испуганно спросила Белка. Все дружно и не сговариваясь посмотрели на закоса. «Его надо оставлять. Он в спячку впадет прямо здесь, в пещере». — И переждет, — вынесла вердикт Дылда. Прежде чем Зак начал горячо возражать в разговор в лес Егор. — Вот оно! Зак, впадай в спячку! — Ага, нашли дурака! Я погружусь в анабиос, а вы меня из корабля вышвырнете! — раскусил подлость задумки Зак. — Да нет же, дурья твоя башка! Быстрее засыпай! — Не! — Засыпай! — качнула дробителем Дылда. Закосу ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Он улегся на пол, дернулся и затих. «Благодарю вас!» Сканеры гонца заключили, что в отсеке сейчас находятся четыре живых существа. И неживой груз закос. «Прошу вас, присаживайтесь в кресло». «Куда мы будем взлетать?» «В потолок?» – засомневалась Белка. «А этот вопрос надо было задавать раньше. Перед тем, как ты команду на эвакуацию дала. Хотя Егор и бурчал, но автоматике, способной оценить состояние целой планеты и пересчитать по головам своих пассажиров, он решил довериться. Хотя решительно не представлял, как будет проводиться старт через каменную толщу. Как только кубышка уселась в кресло, ее тут же надежно зафиксировала сразу шестью ремнями. «Значит, будет болтанка», — заключила Белка. «Надо Зака как-нибудь закрепить, а то разобьется ведь». Егор решил проблему просто, достал из ранца закоса укрепитель и активировал его. Раздвинувшаяся опора одним концом уперлась в потолок, а вторым надежно прижала закоса к полу. Обезопасив Зака, Егор уселся в кресло сам. Как только в креслах оказалась вся команда, стенки отсека стали прозрачными. Внутри гонца что-то тихо загудело, и корабль приподнялся над землей на метр-полтора. «Он что, собирается протаранить потолок?» – спросила Белка. В своде пещеры не появилось никакого прохода, как он был монолитным, так и остался. Страхи команды только усилились, когда гонец развернулся, нацелившись носом вертикально вверх. «Черт возьми, где здесь штурвал?» – задергался примотанный к креслу Егор. Корабль рассчитан на эвакуацию в том числе и не освоившего пилотирования персонала. Соизволил ответить искусственный интеллект. «А у нас все освоившие!» «У меня лицензия пилота 3А-класса!» Завопила дыл, до которой не хотелось быть размазанной о скалу. «У меня тоже!» Вторила ей кубышка. «Я умею летать! Меня стрелка учила!» Поддалась общей панике землянка. «Ваши лицензии будут подтверждены после старта», пообещал автопилот, начав обратный отчет. «После будет поздно!» «Проверять будет не у кого», — пыталась вразумить и И-белка. «Восемь, семь, шесть...» «Остановись! Ты нас угробишь!» Инициализация подпространственного тоннеля. «Пять, четыре...» «Куда? Мы в планете! Нас разорвет!» Включать Т-двигатель в гравитационном колодце планеты было категорически нельзя. Мощности, чтобы сформировать тоннель до конца у него не хватит. Гравитационное поле активно будет этому процессу мешать. Корабль, попавший на границу нормального пространства и искаженного, разорвет на атомы. На всех Т-движках устанавливался предохранитель с гравитометром, который не позволял запустить двигатель вблизи больших масс. Но, судя по тому, как бодро готовился к старту корабль, с этим предохранителем у него неполадки. «Отмена эвакуации!» — попыталась спасти бригаду Кубышка. «Отмена эвакуации невозможна и нецелесообразна», ответил искусственный интеллект корабля. «Пассажирский отсек занят полностью. Последний заряд для подпитки пространственного тоннеля активирован». «Заряд? Для пространственного тоннеля?» недоуменно спросил Егор. Фитуция, который устанавливался в двигателе с завода, хватало на несколько десятилетий, и уж точно он никак не мог исчерпаться за один старт. «На каждое создание эвакуационного тоннеля планетарная система запуска использует 533 грамма фитуция. В системе остался последний заряд», – проинформировал И.И. Егора. «Алганианцы не жлобы. Для спасения своих полкило фитуция не пожалели», – с удовлетворением отметил Егор. Но гордость за алганианцев не отменяла того факта, что уже через мгновение гонец либо об сплошную скалу расшибется, либо развалится на элементарные частицы. И поэтому, когда вокруг него начала формироваться труба тоннеля, белка испуганно вскрикнула. Тоннель был необычным, он отличался от того, который выстраивался вокруг кораблей в космосе. Стены этого были непрозрачно-серыми. Создавалось впечатление, что гонца просто укутали в невзрачную оберточную бумагу. «Один!» — объявил автопилот. «Старт!» — «Прощайте!» — пискнула Белка. «Встретимся у диких!» — ответила с полным презрением к смерти Дылда. Работа у Мейте была такая, что Егор не сомневался, погибать им приходилось часто. Корпус гонца мелко завибрировал. При этом уши у Егора заложило от тонкого, пронизывающего все тело свиста. Он ожидал, что вибрация будет нарастать, пока не достигнет пика и не разнесет его на молекулы. Однако, достигнув невыносимо высокого уровня, звук пропал. Наступила полнейшая тишина. «Эвакуационный прыжок прошел успешно», — сообщил автопилот. «Вместе с оповещением пропала и серая пелена тоннеля». Без данных с радара сориентироваться куда их занесло, было сложно. Но чернильная темнота вокруг вместе с далекими сияющими звездами говорила о том, что гонец вынесла в глубокий космос. «Ура!» — во всю глотку проорала Дылда. «Получилось!» «Да, мы улетели!» «Простите, но улетели куда?» — задал вполне обоснованный вопрос Егор. «А самое непонятное — как нам лететь дальше?» доставивший узников в космос ИИ умолк. Органы управления кораблем в отсеке так и не появились. «Смотрите!» — вывернув в кресле шею, воскликнула Белка. «Рудаба! Позади нас, Рудаба!» Планета была далеко и узнавалась только за счет огромного орбитального комплекса и покрытой сеткой трещин поверхности. «Ага, и звезда та же самая!» — подтвердила догадку Белки Кубышка. «Блин, недалеко мы и улетели-то!» — в сердцах воскликнул Егор. В системе крутилось множество кораблей, на их радарах внезапно появился гонец. Да и мощный энергетический всплеск, который сопровождал переход, тоже не остался бы незамеченным. А эвакуационный корабль, как назло, висел без движения в пространстве и никуда не думал убегать. «Обнаружены дружественные суда. Задействую протокол эвакуации номер 4». «Пожалуйста, не поддавайтесь панике, ориентировочно через 15 минут 32 секунды мы состыкуемся с кораблем Генерального пакта, где о вас обязательно позаботятся», — обрадовал всех пассажиров гонец. «Эй, ты чего делаешь?» — заорал Егор, увидев, как корабль разворачивается носом к Рудабе. «Нам не туда! Нам в обратную сторону! Прочь из системы! Отменить протокол номер четыре!» Дылда решила действовать более взвешенно и официально. «Пожалуйста, не волнуйтесь, я понимаю, что вам пришлось пережить несколько неприятных моментов». Запустил успокаивающую программу ИИ. «Но скоро все закончится». И он был прав. Егор заметил еле различимые искорки кораблей, вылетевших от орбитального комплекса Рудабы на перехват Гонцу. «Скоро все действительно закончится». Гонца остановят, беглецов из него вытряхнут, отправят к диким или вообще деактивируют браслеты и казнят к чертовой матери за попытку бегства из самой охраняемой тюрьмы. «Я сейчас ему движки дробителям прострелю!» задергалась в кресле кубышка. «Не смей!» Егору сложно было выбрать, что же хуже. «Вывалиться из пробитого борта корабля в открытый космос или быть захваченными генеральным пактом». «Отменить план эвакуации! Включить ручной режим управления!» произнесла Белка на удивление спокойным тоном. Егору казалось, что уж кто-кто, а она точно должна была забиться в истерике. Но произошедшее следом вообще его ошеломило. Из спинки кресла, сидевшей перед Белкой кубышки, выдвинулся миниатюрный пульт управления со штурвалом, ручками и экранчиком. Девушка подхватила штурвал и развернула гонца к краю системы. «Даю полное ускорение, подбираю планету для прыжка», говорила она больше для себя, как бы подбирая алгоритм действий. Администрации Руда бы не понравилось, что какой-то неизвестно откуда взявшийся кораблик выписывает по их системе круги. «Алганианский гонец, назовите себя и цель прибытия в систему», донеслось из пульта Белки. «Простите, мы просто перепутали планету». Торопливо ответила она, выводя ускорение на максимум. «Вы... Чего?» Диспетчер Пакта обалдел от такой наглой лжи. «Перепутали планету?» «Да, такое бывает. Не ту кнопку нажали». Торопливо щебетала белка. «Простите, больше не будем». «Гонец, заглушите двигатели. Вы попали в особо охраняемую зону». Надрывался диспетчер. «Остановите корабль или будете уничтожены». «Сейчас за нами с авианосца отправят истребители». Егор не испытывал особых надежд на спасение. «В системе есть дальнобойные турели», — сообщила Кубышка. «Нас расстреляют!» «Не посмеют», — браво ответила Белка. «Были бы мы на кораблях любой другой расы, может быть. Волганианцев стрелять, не разобравшись, никто не будет». Белка говорила с большой уверенностью. И, в принципе, в следующие мгновения эта уверенность подтвердилась. За гонцом выслали звено истребителей, но Огонину открывать не торопилась. «Гонец!» — повторяю, вы вторглись. «Поцелуйте меня на прощание в красивую белую попку!» — выдала белка, включая Т-двигатель. Перед гонцом появилось кольцо перехода. «Внимание! По кораблю работают системы наведения. Внимание! Зарегистрированы пуски ракет!» — выдал предупреждение искусственный интеллект гонца. «Поздно!» Торжествующе произнесла белка, и гонец ушел в переход. Пальцы белки пробежались по пульту. Ремни, до сих пор удерживающие беглецов, отстегнулись и втянулись в кресло. «Так говоришь, ты аниматор?» Егор в один момент пересмотрел свои взгляды насчет присутствия женщин в команде. «Может, они временами и ощутимо путаются под ногами?» но зато способны совершить нечто такое, чего и в самых смелых фантазиях представить невозможно. «Ну, я старалась импровизировать». Белка порозовела от возбуждения и удовольствия. «Но ведь получилось же!» Вставшая с кресла Дылда подошла к Белке и наклонилась, чтобы обнять девушку и поздравить. Белка привстала, раскрыла объятья и... Мейте завела руку за ее спину и резко дернула за волосы егору показалось что она сейчас белки голову оторвет он бросился было на защиту подруги но так и застыл открыв рот это чего это говоришь аниматор ответила митэ сжимая в руке скальп или парик кто мог открыть алгонианский корабль кого гонец мог послушаться чтобы отменить вшитую в него программу действий на случай чрезвычайной ситуации а а Дылда потрясла блондинистым париком перед носом Егора. «Вы столько времени провели вместе, а ты так и не догадался, кто она!» Филимонович перевел взгляд с парика на голову белки. С трудом перевел, ибо ожидал увидеть на месте сорванного скальпа кровавое месиво. Однако с головой у девушки был порядок. Относительный если не считать того факта, что она имела блестящую лысину и небольшие костяные наросты, обрамлявшие голову как корона. «Ты... мы... я... а ты...» На мгновение Егор потерял дар свободного изложения мыслей. «Да алганианка она, ты чего не видишь?» Кубышка попыталась привести мысли Егора в порядок. М «Да...» Только и смог вымолвить Филимонович. «Ну и когда вы догадались?» Обычно умело блефующая белка на сей раз не стала отпираться. «Как только ты зашла в камеру, я же одну такую уже охраняла. И если бы не этот, дылда кивнула на ошарашенного Егора, я бы с тебя парик стянула намного раньше». «Я тоже не стала проверять. Мало ли, вдруг реально существуют гуманоиды, похожие на алгонианцев Только с волосами. По большому счету, мы тоже с ними чем-то похожи». Поддержала подругу кубышка. Егор не мог поверить своим глазам. Он столько искал алганианцев, а представительница их рода прошла с ним огонь, воду и медные трубы. «Ты алганианка?» Белка пожала плечами, трогательно и совсем по-земному. «Да, но зачем?» «Зачем что?» «Зачем все это?» «Зачем ты меня и Семеновича с земли сюда перенесла?» «Ух, это долгий разговор!» «Мы сейчас в Т-переходе. Никуда не торопимся. Да и развлечений у нас вроде как других нет». Егор обвел руками простенький интерьер отсека. «И со шпионами мы разбираемся быстро!» Похлопала рукой по дробителю кубышка. «Я не шпион! А кто? Зачем ты его обманывала?» «И вот это вот!» Дэлда потрясла париком. «Я хотела бы вам все рассказать». «Когда? Ты ждала удобного момента? Так их миллион было. Пока мы в обезьяннике на руда булетели. Или в самой тюрьме. Да и кто тебе мешал на Виктории признаться? В чем? Что ты не совсем белка и совсем не землянка? Я... Я не знала, как вам про это рассказать». Белка опустилась на кресло. «Пересядь». — велела ей кубышка. «Зачем?» «Пересядь», — я сказала. Мейте выразительно посмотрела на пульт. «Пусть сидит. Корабль все равно ее голосовые команды выполняет», — успокоила свою подругу Дылда. «Давай рассказывай. Считай, что ты смогла завоевать внимание аудитории шпионка». «Я не шпионка», — вспыхнула белка. «Я наблюдатель». «А разница? Все шпионы называют себя наблюдателями или разведчиками». «Что ты делала на его примитивной планете?» – поинтересовалась Кубышка, кивнув на Егора. «Я же говорю, я наблюдала! И его планета, и ваша – наш эксперимент!» «Эксперимент?» – одновременно произнесли Егор и Дылда. «Да! Вы же сами заметили, насколько сильно мы похожи! Я и вы, родственники!» – выпалила Белка.